14. Фивы встретили Иолая, как заботливая бабушка встречает знаменитого внука, которого практически не бывает дома, но которым можно гордиться перед соседями. Его принимали во всех маломальски знатных домах. Его обильно кормили и обильно поили, ему делали подарки. В очередь девиц, претендующих разделить Алаева ложе хоть на миг, разрослась настолько, что была в состоянии удовлетворить самого Приапа. Примечание. Приап – сын Диониса и нимфы Хионы, вариант Афродиты, обладатель столь исключительных мужских достоинств, что их приходилось возить на тележке. В обязательный список мероприятий, требующих присутствия Иалаев, ходили посещение храма Зевса Отца, Воздвигнутого, вернее, основанного молодым Гераклом. Посещение храма самого Геракла. Созерцание огромного толоса, в котором упокоился некогда амфитрион Ловаге, Присутствие при жертвенных обрядах, посвященных лично Алаю как одному из национальных героев Фив, И, наконец, поход по местам боевой славы, где фиванцы доблестно отражали разбойничий налет семи бессовестных вождей из Аргаса, сложивших здесь свои буйные головы. И Алай честно стоял у пройтицких ворот, у электрийских ворот, у нейских ворот, у афинских ворот, у бариатских ворот, у гамалаитских ворот и еще у каких-то ворот, название которых забыл. Он стоял, понимающий кивая, выслушивая очередной панигири к могуществу фиванцев и мысленно радуясь тому, что фивах всего семь ворот, а не стоили, скажем, двести. Кинотав, думалось ему, — это все кенотаф. Кинотафом называлась пустая могила, гробница, воздвигнутая умершим на чужбине, пропавшим без вести и непогребенным. Короче, тем, факт чьей смерти не был достоверно подтвержден. Считалось, что неупокоившаяся тень рано или поздно отыщет свой кинотав, после чего сможет спокойно уйти в аид. Фивы напоминали Иолаю Кинотав прошлого, умершего на чужбине. Бессмысленную могилу без тела. Единственное, что хоть как-то заинтересовало Алая, это рассказ о том, как прорыв аргостцев у ворот захлебнулся лишь благодаря отчаянной храбрости фиванского караульщика Телема, внука Телема, который при жизни носил прозвище «никакой», а после смерти стал Телемом-фиванцем. «Никакое-то это — вспомнила Элай свою первую встречу с суетливым, стеснительно моргающим караульщиком. «Никакой. Это очень плохо. Человек не должен быть никаким. Понял?» «Понял», — тихо отозвался из мглы Телем Фиванец. «Телем. Внук Телема». На пятый день, сбежав от назойливых провожатых, Элай отправился на базар. Не за покупками, а справедливо рассудив, что там его никто искать не будет, и что при случае в базарной толчье не так уж сложно потеряться. И вот теперь Алай неожиданно для самого себя ощутил, что вернулся домой. Только дело было не в базаре, который одинаков во всех городах Эллады, а в слепом Рапсоде, тренковшем на потрепанной лире. Не может быть! потрясенно бормотал Аллай, разглядывая слепца. «Нет, не может. Сколько же ему лет? Наверное, не тот. Прежний всю Гермию славил, а этот...» Эллой прислушался. «Многих людей города посетил и обычаи видел. Многое и сердцем скорбел на морях о спасенье, заботясь жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы. «Не спас он сопутников!» И Алай задохнулся. Настолько близкими показались ему слова певца, словно раб соц, сквозь незрячие бельма видел гораздо больше, чем положено видеть человеку, пусть даже человеку, отмеченному благосклонностью мус. Местные попрошайки были очень удивлены, когда приезжий в богатых одеждах вдруг сорвался с места и умчался к рыбным рядам, но вскоре вернулся и бережно опустил в миску рапсода свою лепту. Две вяленые рыбешки. Мелочь, дешевка. Попрошайки были бы удивлены еще больше, увидев на следующее утро, как тот же приезжий отправился на северо-восточную окраину города, прошел между двумя холмами и исчез. Как не бывало. «Садись». Вместо приветствия сказал Гермий, хлопая по порогу своей хибары. Эллай сел. «Выпить не предлагаю», — Гермий смотрел себе под ноги. «У самого нету». «Почему?» — спросила Эллай. «Потому», — серьезно ответил лукавый. «Боюсь, Дианис тогда подслушает и донесет кому надо. Он у нас теперь папин любимчик Дионисик-то. А мне с тобой нельзя встречаться, Лавагет. Никак нельзя». Небо затянуло пеной облаков, — Стало прохладно, какая-то неугомонная птица во всю глотку орала на крыше, выражая свое отношение к жизни. И Иолай почувствовал, что Гермий боится. Отчаянно, до да дрожи в коленках, боится. Чего? Того, что встретился со старым знакомым? Ты бы хоть на похороны явился, что ли, бросил он. Восточная Лиды, город Финей, буркнул Гермий, катая желваки на скулах. Если спуститься с Акрополя и взять налево от стадиона, то как раз попадешь к холму, на котором могила. Был я на похоронах, Лавагет. Не пинай ты меня, пожалуйста. И без того тошно. Мне уйти? Уйдешь, но попозже. Тебя б на мое место, Лавагет, с твоим бронзовым характером, когда семья после гиганта Махиалим проскачивала. Посейдон с мачехой чуть папе в горло не вцепились. Почему Геракла вдвое? «Почему одинаковые? Кто чей сын? Если двое, значит, может быть трое? Четверо? Сто? Чья это вообще идея, мусорщики-полулюди?» «Я, бог тихий, я драться не люблю». Промолчал я, Лавагет. Всего лишь промолчал. В тень ушел. А выходит, что предал. Предупредить и то потом не смог. Глаз за мной такой был, что хоть наизнанку вывернись. Лукавый обхватил голову руками, Раскачивался из стороны в сторону, выплескивал слова толчками, как кровь из раны. «Мразь я, Лавагет! Трус я! Веришь, когда тайком, как вор на похороны мальчика нашего пришел, убить себя хотел, да не знал как? А тогда на Олимпе промолчал, скис лукавый. У тебя семья, Лавагет, и у меня семья. Куда я против своих...» А свои в один голос, или мы, или они. Павшие в Тартере, гиганты истреблены, мусор на Амигей разгребли, пора мусорщиков убирать, пока они нас не убрали. Во-первых, никаких явлений людям воплоти, разве что в крайних случаях нечего к богам привыкать. Во-вторых, герой должен быть один. Ни два, не пять, ни сто. Один, совсем один. «Остальных убрать! Ты это понимаешь, Лаваген?» «Понимаю. Видеть таким лукавого было тяжело. Но и Алай знал, что любое утешение будет сейчас подобно сладкой отраве. Да и не находил он слов утешения, потому что не искал и не собирался искать. Что уж тут непонятно. Или мы, или они. Мусор убрали, уберем мусорщиков. Герой должен быть один, а потом ни одного» с ней ясно. Хочешь? Убей меня! Лукавый смотрел на Илая глазами побитой собаки. Я знаю, Лавагет, ты сможешь! Хочешь? Иалай отрицательно покачал головой. Наше поколение, считай, под корень извели, тихо сказал он. Крохи остались, по пальцам пересчитать. Что с нашими детьми делать станете? Не отвечай, сам знаю. Соберете скопом лет через 10-20 у какого-нибудь вшивого города, к примеру, ну той же Трой. Кто идти не захочет, заставите, после кинете кость одну на всех. Мы друг дружку сами копьями переколем. На семья с горки посмотрит, порадуется. Еще лет на десять развлечения хватит. Откуда ты знаешь? захлебнулся Гермий. Я нас знаю. И вас знаю. Мне этого достаточно. И еще знаю, что Геракла теперь никто из семьи пальцем не тронет. Так и будет доживать век сыном Зевса, любимцем богов. Нельзя вам его трогать. И страшно, и миф ни к чему разрушать. Я правильно понял, Луковый? Правильно, Лавагет. А тебе вот никогда не приходило в голову, что семья в чем-то права? Что и впрямь мы или вы? Ты щиты этих семерых вояк, что под Фивы являлись, видел? — Видел. Ялой действительно видел семь щитов, семь трофеев. Еще тогда поразился их странной символики. На одном герой грозит факелом небу и надпись, вопреки Зевсу. На другом воин на башне и девиз. Сам Орей остановит меня. На третьем и четвертом Тифон и Сфинкс. Чудовище. Противники богов. Пятый — гладко-черный щит Амфиарая Вещего. Шестой — с изображением ночного грозового неба. И лишь седьмой, обычный. На нем богиня вела за руку героя. «Видел», — повторила Алай. «Только не хочу я об этом говорить, Гермий. На дно жаль, не дотянуться мне до Олимпа. Не быть на твоем месте, Лукавый. Ну да ладно. Вот помру, спущусь в Аид, встречусь с Владыкой». — Отведешь мою душу, Гермий? Если нет, так я сам душу отведу. — Ничего не выйдет. — Почему? — Приказ владыки, чтоб ноги твоей, воиде не было. Никогда. — Это как на мгновение растерялся Алай? — А вот так, Лавагет. Что владыки на уме, то тьмой покрыто. Короче, не бывать тебе, воиде. «Живи, пока живется, потом броди по гея тенью. Хочешь, что нибудь тело займи, хочешь, так скитайся. а то влезь в камень и лежи себе тысячу лет. Не знаю уж, подарок это или наказание. Только владыка он, если решит, так семья хоть на уши встанет, а поперек не пойдет. Понял?» Я встал. «Изгоняйте, значит», — недобро усмехнулся он. «Семья на Олимпе...» «Тени в Аиде, павшие в Тартаре, амфитрион лавагет с геей не ногой?» «Впервые ли тебе?» — тихо ответил Гермий. «Что скажешь, амфитрион-изгнанник?» «Скажу, лукавый, но не то, что ты ждешь. Сказку расскажу». Жил на Крите медный великан Талос, неуязвимый исполит. И был у медного Талоса гвоздь в лодыжке, затыкавший единственное отверстие в единственной жиле Талоса. Знаешь, что было дальше, Гермий? Понятное дело, удивился Лукавый. Гвоздь выпал, кровь вытекла, Талос умер. К чему твоя сказка, Лавагет? А к тому, что герой должен быть хоть один. Как гвоздь Талоса. Вырвет семья последний гвоздь. «Вытечет людская вера, как кровь из медного тела, и лягут олимпийцы мертвой груды никому не нужного металла. Не говори потом, лукавый, что я тебя не предупреждал». Герми сидел на пороге и смотрел вслед удаляющемуся человеку. «Не скажу», — бормотал он глухо, — «не скажу, ловакет Лучше бы ты ударил меня, что ли». Крылышки на его сандалиях судорожно подергивались, словно пальца умирающего.